Глава седьмая. Тайны земли. Север ожидал, что будет сложнее. Он не знал, как выглядит нужный ему китаец, не знал, останется ли он вообще в городе после такого. Так что на первом этапе его идея казалась слишком наивной. Однако сегодня утром Гань Иингджи заявился в отель собственной персоной. Он поговорил с лан Ланфен, причем разговор этот был недолгим, и направился на улицу. Там его и перехватил север. «Эй, подожди, и Ингджи, кажется?» «Да», — удивленно кивнул китаец. «Мы знакомы? Косвенно? Нам рассказывали о том, что случилось с Кадыченко, о твоей роли во всем этом?» Это была бесполезная роль, и мне очень жаль, что так случилось. Прискорбно, да. Я рад, что тебе не стали выдвигать никаких обвинений. Я знаю, у тебя сейчас стресс и все такое, но мне очень нужна твоя помощь. Вы тоже занимаетесь сбором вещей, которые оставила та девушка?» Устало посмотрел на него Иинг-Джи. «Чего? Каким сбором?» «Подожди, что конкретно тебе рассказали?» Оказалось, что для своего случайного напарника Кандыченко придумал версию, лишь отдаленно соответствующую действительности. Наверное, так он хотел перестраховаться, чтобы не нажить себе лишнего конкурента. А китаец этот, парень простой, он и не подумал сомневаться». Северу было неловко снова втягивать его в это, а другого выбора не оставалось. Сейчас ему остро нужен был переводчик, который поехал бы с ним. Из всей команды китайский хорошо знала только Лан Фэн, которая его уже мягко послала, заявив, что ей нельзя покидать отель. И вот появился этот парень. Раз судьба дает такую возможность, грех отказываться. Однако сам Иинг-Джи соглашаться не спешил. Чувствовалось, что ему все это порядком надоело, особенно после того, как он оказался связан со смертью едва знакомого с ним русского, и лишь вежливость не давала развернуться и уйти. — Это будет только одна вылазка, обещаю, — заверил его Север. — Мне нужно в деревеньку смотаться, тут неподалеку. зачем «Человека одного ищу, но там у народа с английским беда, да и я их напрягаю, а мне нужно, чтобы они меня понимали». Тут одного «пожалуйста», как в случае Кадыченко, явно было мало. Север без сомнений достал из кармана кошелек и, отсчитав довольно крупную сумму, протянул деньги Иинг-Джи. Китаец не спешил их брать. «Что это?» «Гарантия моей благодарности», — ответил Север. «Я бы даже сказал, заочная благодарность. Неважно, будет у этой поездки какой-то результат или нет. Уже за то, что ты согласился. Я вот так вот благодарен». «А я еще и не согласился. Что мешает? Тут дел на полдня. И я не буду больше приставать. давай бери и поехали. машина у меня есть. И ингджи еще сомневался, но недолго больше для вида. Наконец он принял деньги и быстро словно стесняясь сам себя, спрятал в карман куртки. Вот это правильный подход оценил север. можем поехать прямо сейчас или у тебя дела? Да нет, у меня никаких дел. «Я приходил сюда, чтобы еще раз через госпожу Лю передать мои извинения семье господина Кадыченко. До сих пор не могу поверить, что не помог ему. У тебя шансов не было. То, что произошло, несчастный случай. Больше тебе ничего не нужно знать». Они прошли к парковке, стараясь побыстрее миновать участок между отелем и машиной. «Дождь сегодня усилился». это внушало северу определенные опасение относительно дороги до деревни. Однако отсиживаться и ждать было бы неразумно. Дождь вряд ли прекратится и станет только хуже. Всю дорогу Иингджи молчал. То ли все еще скорбела Кадыченко, то ли винил себя за то, что взял деньги, а может и то, и другое. Север в беседах и не нуждался. Он обдумывал то, что должен делать дальше. Он просто обязан был найти ту девушку с фотографией. Все указывало на то, что это не случайная прохожая. Это подруга Инны. Он разбирался в психологии достаточно хорошо, чтобы различать жесты и мимику, указывающие на это. Такую возможность нельзя упустить. Непонятно, как эти двое вообще сошлись. Ведь Инна приехала сюда не друзей заводить, а работать. А еще ему предстояло разобраться, как и зачем она оказалась в этой деревне. Ведь для корпоративной игры это было не нужно. Когда они добрались до пункта назначения, дождь чуть ослаб. А может, они просто обогнали основную тучу, и ей лишь предстояло добраться сюда? «Так что мы будем делать?» ингджи словно только что проснулся. Север достал свой телефон и показал фотографию, которую успел перекачать туда. «Искать вот эту девушку!» Он указал на китаянку. «А кто она такая?» «Свидетельница и очень важная. Вы хоть имя ее знаете? Если бы я знал ее имя, я бы не приехал сюда. Вам могут не ответить. Люди здесь...» не очень доверчивые. — Да, ерунда, прорвемся! — отмахнулся Север. Но оказалось, что он недооценил степень здешней, так сказать, застенчивости. Многие жители деревни просто отказывались подходить к нему близко. Их не интересовало, чего он хочет, кто он вообще такой. Выглядит странно, значит, заслуживает опасений. Другие же стоически выслушивали вопрос — Однако быстро заявляли, что они никого и ничего не знают, и спешили уйти. И дождь, конечно же, догнал их. Ходить по улицам стало совсем тоскливо. Север думал, что ситуация безнадежная, но тут и инг проявил неожиданную решительность. «Знаете, вы лучше в машину вернитесь, а я сам похожу, поспрашиваю», — предложил он. «Почему так?» Не хочу, чтобы мои соотечественники показались вам дикими, но вы внушаете им опасения. Вы чужой. Вы не отсюда. Их это пугает. Если я буду один, ситуация изменится. Точно. Скорее всего. Выбора как такового не было. Терпение Севера и так было на исходе. Он вернулся в машину и включил печку, стараясь согреться. Холод и дождь еще больше портили ему настроение. Долго ждать не пришлось. И инг вернулся меньше, чем через четверть часа. — Тебя побили камнями и изгнали из деревни? — осведомился Север. — Нет. — ответили на мои вопросы. Девушку, которую вы ищете, зовут Ли минг -джу. Она была дочерью здешнего жителя Ливана. Родилась здесь, потом ее отправили к родственникам в Пекин, чтобы она училась. Дальше, говорят, она переехала в Гонконг, но в этом не уверены. Нельзя сказать, что соседи так уж хорошо знали семью, но они были убеждены в том, что Минг-Джу получила очень хорошее образование. Такие вещи здесь скрывать не принято, а принято ими хвастаться. Как и в любой стране. Чем именно она занималась? Не поймите меня неправильно. Но хорошее образование в данном случае означает, что она свободно говорила по-английски, знала еще два языка, какие мне не сказали, и имела диплом о высшем образовании. Ничем конкретным заняться она не успела. Получив образование, Мингджу вернулась сюда. Говорят, по настоянию отца. Ее отец был достаточно богатым человеком. Он хотел найти ей мужа. «Как-то нелогично», — смутился Север. «Зачем давать ей дорогое образование, чтобы она потом не работала, а мужа искала?» «Все очень логично. Жена с образованием ценится выше. Но, говорят, Ливан был недоволен тем, какой Мингджу вернулась». Слишком своевольная, недостаточно покорная, рассуждающая о вещах, о которых женщина даже думать не должна. Сначала он хотел, чтобы она такой стала. У него и его жены Мингжу была единственным ребенком. Тогда они бедствовали и позволить себе второго не могли. Поэтому Ливан решил, что раз Бог не дал ему сына, он воспитает дочь сильной, способной достойно хранить фамилию, Но позже его жизнь изменилась. Появились деньги, родились два сына. Следовательно, роль мингжу должна была стать другой. А основы были заложены мужские. Из-за этого они часто ссорились. Но Ливан надеялся, что она образумится после замужества. «Конфликт поколений!» «А теперь объясни мне, почему ты говоришь о ней в прошедшем времени?» «Это наталкивает не на самые приятные мысли». «Скажи мне, что просто запутался в русской грамматике». «Ни в чем я не запутался», — вздохнул Яинг-Джи. «Несколько дней назад, почти с неделю, семья Ли погибла. В их доме начался пожар, очень страшный. Соседи пытались его потушить, но ничего не получилось. Я видел пожарище. Это их дом? Да, он самый». Пока что Северу совсем не нравилось, к чему шла эта история. Он помнил пули, которые нашел среди пепла. Случайный пожар, конечно. И что? В этом пожаре никто не выжил? Погибли почти все. Ливан, его жена и двое сыновей. А Мингжу? Ее в этот момент не было дома, но, увидев огонь, Она с ума туда кинулась. Наверное, спасти кого-то надеялась. «Погибла?» «Пока нет. Начали рушиться стены, поэтому деревенские мужчины сумели пробраться сразу к ней, вытащить ее. Но она сильно обгорела и полностью ослепла. Сейчас она находится в реанимации. Ее перевезли в клинику большого города в паре часов отсюда». Насколько известно соседям, сознание она не приходила, да и не факт, что придет. Странно, что девушке позволили выжить. Возможно, ее просто не сочли достаточно важной, или, наоборот, хотели от нее что-то такое, чего она не могла дать им мертвая. Скажи, а когда ты показывал фотографию? «Никто не вспомнил вторую девушку, изображенную там?» — спросил Север. «Ну, которая с короткими волосами». «Вспомнили, кстати. Сюда не так часто приезжают европейцы, чтобы ее забыли. Но никто не знал ее. Все держались от нее подальше. Мингжу познакомилась с ней в городе, из которого мы приехали». Она довольно часто бывала там, потому что дальше отец ее не отпускал, а в деревне ей было скучно. Она пригласила эту девушку, русскую, в свой дом. Зачем? Вряд ли ее родители были рады такой гости. Как я уже сказал, Мингжу вырастили слишком своевольной, с характером. Думаю, Ливан сто раз пожалел о своем решении, но что сделано, то сделано. Мингжу показывала своей новой знакомой красоту здешней природы, угощала традиционным обедом. И только, не так уж страшно, было это один раз, больше та девушка здесь не появлялась, но, возможно, они виделись в городе. Даже теперь, зная, что произошло, Север не мог в этом разобраться. Работа Инны предполагала высокий уровень секретности. Могла ли она рассказать Мингжу об ожерелье? Вряд ли. Она же не была дурой. Дура бы не построила такую карьеру. Но что тогда связало этих двоих, если они умерли в одно время? Точнее, Мингжу все еще жива, но сколько это продлится, никто не знает. Раз ее до сих пор не добили... то уже не будут. Или будут. Север подозревал, что если он начнет рассказывать Ланфен о своих теориях, ему не поверит ни она, ни Тронов. А пули на месте пожара. Их видел только он, хотя найти было несложно. Значит, либо полиция этим делом не занималась, либо они осознанно прошли мимо улик, что более вероятно, Да и сама ли умерла Инна? Вот вопрос. Может, ее смерть была таким же несчастным случаем, как пожар в доме Ли? «Их дом был самым большим в деревне», задумчиво произнес Север. «Не так ли?» «Я не видел его до пожара, наполагаю. Одним из самых больших, да. А когда родилась Мингджу, Семья была настолько бедной, что не могла позволить себе второго ребенка. «Чем же таким начал заниматься лишь, что разбогател в этой деревеньке?» «Вы удивитесь, но официально он был безработным много лет», — растерянно отозвался Иинг Джи. «Нет, этому я как раз совсем не удивлен». «Уезжаю немедленно. У меня сломался телефон». На самом-то деле, Сандре давно уже не хотелось ни с кем говорить. Этого определенно не хватало, чтобы показать им все ее раздражение. Значит, нужно было кричать, бить посуду, срывать со стен картины и швырять их на пол. Дома она такое иногда устраивала, чтобы окружающие не расслаблялись. Кто-то, может, посчитал бы ее избалованной идиоткой, Однако Сандра ни на минуту не сомневалась, что просто проявляет тонкую женскую натуру, не больше. — Вы только из-за сломавшегося телефона хотите уехать? — изумился Михаил Миронов. Он в этом мире, пожалуй, был последним человеком, который внушался Сандре уважение. Даже те неудачники, что всерьез пытаются изображать из себя детективов, больше стоят. «А этот вечно юркает в тенях, боссу своему докладывает. Крыса, короче!» Но именно он представлял инвесторов, а значит, связывался и с ее отцом, в то время как Лю Лан Фен общалась только с этим странным психологом. Если бы не проклятый телефон, Сандра не опустилась бы до общения с ним. Но к моменту, когда она приняла решение... Выяснилось, что трубка окончательно сдала позиции. Аппарат лежал на ладони мертвым грузом и отказывался реагировать на нажатие кнопок. «Я не только из-за телефона уезжаю. Меня здесь все достало!» По мнению Сандры, это было исчерпывающим аргументом. Но Миронов оказался редкостным кретином. «Что именно?» «Вам все рассказать?» «Да, пожалуйста!» «Мне здесь душно, жарко, а иногда холодно. Этот номер ужасного качества, свинарник просто. Что еще? Все заняты непонятно чем. Я никого не вижу и сижу здесь совершенно одна». Она использовала слово «все» исключительно из женской гордости. На самом деле ее интересовал только Север. Вот он как раз и вел себя как привидение, то исчезал куда-то. то вдруг мелькал рядом, но так быстро, что она и подойти к нему не успевала. Он совершенно не реагировал на ее намеки, смотрел равнодушно. Казалось, даже имя ее не помнил. Сандра знала, что мужчину в современном мире нужно завоевывать, но всему же есть предел. Ей было плохо здесь. Она к такому низкому уровню комфорта не привыкла. Так что ну его к черту севера этого... Она себе партию получше найдет. — Я никак не смогу уговорить вас остаться? — спросил Миронов. — Я уже все сказала. Никак. Меня ваш проект потерял. Звоните моему отцу, пусть организует мою отправку домой. — Как вам будет угодно. Я буду с вами через минуту. Он ушел, отправился в свой номер. Он никогда не общался с начальством в присутствии других людей. А Сандра осталась в небольшом ресторане, примыкающем к отелю. Она не собиралась ничего заказывать здесь. Еда была еще одним моментом, который не устраивал ее в этой стране. Причем в отеле еще можно было заказать хоть что-то, отдаленно похожее на человеческую пищу. А в тех кафе, что в городе? Вообще какую-то дрянь кучками на тарелке выкладывают – и подают. Почему отец не предупредил ее о том, что будет так ужасно? Сандра хотела расплакаться от обиды, но сдерживалась. Во-первых, сейчас нет зрителей, а значит, нет смысла и слезы тратить. Во-вторых, она опасалась, что у нее отклеятся ресницы. Мелодично зазвенел колокольчик над дверью, оповещая о новом клиенте. Сандра автоматически выпрямилась, и улыбнулась, надеясь, что это будет север. Но нет, в ресторан вошел оператор Тимур, и она мгновенно потеряла интерес к окружающему миру. А вот оператор намек не понял. Он с непонятной для обслуживающего персонала наглостью сел за один столик с ней. — Вы что творите? — возмутилась Сандра. — Побеседовать с вами хотел. — Не напугать. Примирительно произнес он. «Вы меня и не напугали! Просто я не давала вам позволения сидеть рядом со мной!» Он на секунду замер от удивления, потом улыбнулся. «Мои глубочайшие извинения! Можно сесть рядом с вами? Сидите уже! Что вам надо?» Он вообще был неплохой, этот Тимур. В смысле, не страшный, а по-своему даже симпатичный. Конечно, тот факт, что он всего лишь жалкий техник, автоматически вычеркивал его из круга общения Сандры, но здесь условия другие. Нормальных людей рядом нет, а ее самолюбие получило слишком много синяков от севера. Можно было пококетничать чисто для тренировки. Я случайно узнал, что вы собираетесь нас покинуть. Поэтому я пришел сюда умолять вас остаться. «Серьезно, что ли?» «Конечно. Хотите, на колено встану?» «Не надо на колено, я вас и так послушаю», — позволила Сандра. «Почему вам нужно, чтобы я осталась?» «Потому что вы украшение проекта, разумеется». «Да я в этом проекте не участвую даже, и я говорю об этом без стыда. Я не буду тут носиться, как полоумно изображая полицейскую». «Я ничего, никогда и ни за что не расследую!» «Так в каком месте я украшение?» «Просто вы прекрасны!» — обезоруживающе улыбнулся Тимур. «Не поймите меня неправильно. Я оператор, а не режиссер. Мне все равно, кто там что расследует. Я просто вижу людей, которые в кадре будут смотреться ужасно, и вижу тех, кого камера любит». Вы ко второй категории относитесь, дорогая. На вас приятно смотреть, а зритель любит красивую картинку. Если вы уйдете, останется... да ерунда останется. Вот, наконец-то, кто-то понял ее точку зрения. Сандра это знала, но уже не надеялась, что кто-то другой увидит, как все обстоит на самом деле. Все на расследовании зациклились, а тут хоть один профессионал нашелся. Есть еще Вероника, — кокетливо напомнила она. О, она совсем не фотогенична, поверьте. Вероника Аргос умеренно красива при личном общении, но в кадре она отражается по-другому. Слишком толстая, рыхлая, да и возраст дает о себе знать. Она ведь почти на 10 лет старше вас. Его слова были просто бальзамом на душу. Вероника чисто на уровне инстинктов воспринималась с Сандрой как главная угроза, и вроде как эта девка не тусовалась с Севером, но он смотрел на нее неправильно».